Глава четырнадцатая. Я быстро нагоняю Фран. Она стоит под деревом и, прислонившись к стволу, безудержно рыдает. «Да что с тобой?» Она сопит и вытирает нос. «Как же мне всё надоело!» Эти слова для меня как укол в сердце. Она сама жизнерадостность, образец для подражания, оказывается несчастна? Настоящий шок. «Что тебе надоело? Хочешь об этом поговорить?» «Можем вернуться в палатку», — она передёргивает плечами. «Лучше немного пройдусь». Голос у неё вялый, движения неуверенные. Она роется в сумке и достаёт оттуда фонарик. Даже вдрызг пьяная, Фран остаётся предусмотрительный. Мы молча пересекаем территорию кемпинга и через песчаную равнину между дюнами идём по неосвещённой тропинке, которая ведёт к морю. Отсюда уже слышно, как лижут берег волны. Очень удобно, что пляж всего в десяти минутах ходьбы. Море совсем близко, и трудно поверить, что ещё несколько часов назад оно отступило на два километра. Ночь темна, и Фран освещает фонариком плоскогорье, на котором мы остановились. Что на тебя нашло? Знаешь, наше приключение — это здорово. Но честно, как же мне надоело твое вечное недовольство с собой. Ого! Получила я по носу. «Прости, пожалуйста. Я большую часть своей жизни была вынуждена доказывать, что я не просто какая-то толстуха, что у меня есть другие качества, есть таланты, душа. У меня есть душа, Марни. Огромная, огромная душа. И я смотрю на тебя. У тебя есть всё, чтобы быть счастливой, а ты сопротивляешься. Разве нельзя просто жить и радоваться?» почему нужно обязательно страдать от того, что мы именно такие? Потому что мы женщины? Её пафос и бессвязные мысли — явное следствие выпитого алкоголя. Я не знаю, что сказать, кроме того, что чувствую себя виноватой. Наверное, я со своими комплексами чересчур нудная, и Фран уже с трудом меня выносит. Внезапно она меняет тему. Это как мужчины, уроды. Говорят, что любят худеньких, но это неправда. Они предпочитают толстых. Знаешь, почему? Я качаю головой, не зная, чего ожидать. Мы для них экзотика. И они думают, что мы лучше в постели, потому что у нас в жизни больше ничего нет. Не все, Фран. Не все, но многие. Голос у неё срывается, и она замолкает. А мне после Фреда так и не удалось завести серьёзные отношения. А хотелось бы встретить принца. Красивого принца из сказки. «Фред — это твой бывший муж?» «Ага. Очаровательный, добрый, нежный, щедрый. Хороший парень. Ты о нём жалеешь?» «О, нет. Я любила его как друга. Он заслуживал женщину, которая действительно была бы в него влюблена. А я не хотела отношений с другом. Тебе повезло с Элётом. Он тебя любит». «Скажи...» Говорит она шёпотом, словно кто-то может подслушать. «Его тоже интересовал только секс, пока вы не стали настоящей парой». Вопрос застаёт меня врасплох. «Ну...» «Я думаю, он хотел построить что-то...» «Нас с самого начала тянуло друг к другу физически, но было не только это». Она смотрит в сторону моря и снова начинает плакать. Прямо какой-то Жан смеётся, Жан плачет, честное слово. «Жан смеётся, Жан плачет» — выражение, описывающее человека, у которого быстро меняется настроение. Цитата из произведения Вольтера, где персонаж попеременно то плачет о своей судьбе, то радуется удовольствием жизни. «Мне правда ужасно жаль, что я испортила тебе настроение. Я идиотка. Всё будет хорошо» и я обнимаю её за плечи. Я с тобой, Фран. И знай, по крайней мере, что ты отлично поёшь, и ничьи уши не пострадали. Волна немного более высокая, чем остальные, бросается к подножию скалы, на которой мы сидим, и сразу же отползает. Да, я самая крутая из караок. Из караокетов. Из караокетисток. В общем, из девушек, которые хорошо поют. Прости, я немного перебрала. Кто бы мог подумать? Можно задать тебе вопрос? Конечно, Фран. Почему ты боишься рожать? Я увидела это у тебя в списке. Я вздыхаю. Мне хочется ответить ей по-серьёзному, и неважно что она навеселе. Это просто и сложно одновременно. Забеременеть значит набрать ещё больше килограммов, то есть контролировать своё тело ещё меньше, чем сейчас, и потерять последнее самоуважение. Это... это страх, что из-за моего толстого живота никто не догадается о беременности, и меня не простят за то, что я стала ещё толще. Да и с недавнего времени я боюсь навредить ребёнку, которого буду носить, как раз из-за того, что я толстая. И если даже мне вдруг случайно удастся побороть свои страхи, меня до самой смерти будут третировать врачи. Спасибо доктору Кьюисару, что добавил мне ещё страхов с моей и без того мрачной перспективой. Фамилия гинеколога не вызывает у неё даже слабой улыбки. «Ты не такая уж толстая. Ты могла бы...» «Кьюисар — тупой ублюдок!» Я пожимаю плечами. «Само собой. На самом деле я никогда не видела беременных женщин, страдающих ожирением. Я даже не знаю, как они выглядят. Их никогда не показывают». А я тебе говорю, плевать. Я улыбаюсь. Она действительно в стельку, в буквальном смысле. Это уже даже почти смешно. Думаешь, если бы нам показывали только толстых беременных женщин, ты бы винила себя меньше? Может быть. Это бред, не надо себя винить. Легче сказать, чем сделать. Фран закрывает глаза и глубоко вдыхает морской воздух. Я вспоминаю одну такую женщину, которую встретила в нашей ассоциации. Она была очень тучная и родила четверых детей. А врачи в начале каждой беременности предупреждали её, что это очень опасно, и ребёнок может умереть. Они говорили, что во время беременности она должна худеть. И она рассказывала, что первые три раза перенесла ужасно, потому что всё время себя винила. «Не надо себя винить!» А в четвертый раз она сменила гинеколога, и он объяснил ей, что она вправе ожидать такого же отношения, как и любая другая женщина. «Потому что, знаешь, Марни, люди сами решают стать ублюдками, это их собственный выбор. Но быть толстыми мы не выбираем, это адаптация». «Ладно, если ты так считаешь. Поэтому надо правильно выбирать окружение». «Люди вокруг помогут тебе лучше к себе относиться и больше себе доверять», — добавляет она, проявляя такое здравомыслие, что я почти забываю, что она пьяная. «Например, таких как ты, Фран», — шепчу я. «Ты помогаешь мне вернуть уверенность в себе». Она поворачивается и смотрит мне в глаза. «Все твои предрассудки — это чушь. Ты замечательная женщина, Марни, и будешь замечательной матерью». Её слова невероятно меня трогают, но, учитывая её состояние, я не уверена, что завтра она вспомнит, что она говорила сегодня. Глаза у неё начинают непроизвольно закрываться, рот беспомощно полуоткрыт, и она заметно покачивается. «Вернёмся назад», — предлагаю я. «Можем переночевать на пляже». «Даже и не думай». «Ну, давай». «А я спою тебе колыбельную в палатке». Пакита набрала ещё шесть кило. Мнение Армана стало для неё важнее всего на свете, поэтому как-то раз она спросила, что он о ней думает и не беспокоит ли его, что она ещё потолстела. «Конечно, нет. Ты моя богиня. Я не задумываюсь о таких вещах. Ты всегда для меня желанна, и это всё, что тебе нужно знать». Арман был скуп на нежные слова, но то, что он сказал, стало самым лучшим признанием в любви, которое он только мог ей сделать. «Я люблю тебя. Моя романтическая крошка». Мягко усмехнулся он и погладил её по волосам. Она приподнялась с кровати и оперлась на локоть, чтобы заглянуть ему в глаза. «Это потому, что у нас с тобой самая красивая во Вселенной история любви». «Значит, спасибо Вселенной», — сказал он, улыбаясь. Арман часто шутил и не подозревал, что с ним Пакита впервые почувствовала то, чего никогда раньше не переживала с другими мужчинами. Она вспыхивала от его прикосновений и раскрывалась, словно цветок. «Мне так с тобой хорошо», — сказала она, прижимаясь к нему. «Мне тоже, моя романтическая крошка. Мне тоже».